«Тридцать пятое. Да, такой вот Хоффман», — сухо произнес комиссар Нуртвельд, прочитав рапорт Нильса об их операции на Бронсхольмене и о ее бесславном окончании. Он положил бумагу в папку и повернулся к Гуннерсону, сидящему с другой стороны письменного стола. «А теперь у нас есть задержанные, которыми надо заняться». Бенксон, разумеется, словоохотлив, как камень. Но Иван Юханссон понемногу мягчает». Я с ним немного поговорил утром. Противный тип. Сначала все отрицал, мол, ничего он не знает ни о какой контрабанде спирта, и его не ступала на верфь в Арвер Кюстон. Когда я сказал, что у нас имеется свидетель, он хмыкнул и спросил, доводилось ли мне говорить с кем-нибудь из тех полоумных старых алкашей, что часто ночуют там. Йохансен, конечно, думал, что Кали Клинка настучал на него, и был уверен, что показания алкаша не произведут впечатления на суд. Когда же узнал, что свидетель полицейский, сначала не поверил. Но потом стал чуть больше склоняться к сотрудничеству. «Рассказал ли он что-нибудь, чего мы еще не знаем?» — спросил Нильс. «Немного. Он знал Эдварда Викторсона и в курсе, что тот делал большие деньги на контрабанде спирта. Но Эдварду стало сложно поспевать со всеми поставками в рестораны. Для него их было попросту слишком много». И вот Иван, угодливый малый, предложил свою помощь и идею использовать транспортную фирму брата. Эдвард принял его предложение, но информацию выдавал с большой осторожностью. Иван знал, где и когда надо забрать и передать груз, но не больше того. А как ему платили? А вот это интересно. Лично Эдвард ему не платил. Иван должен был пойти в кондитерскую в центре города и сесть за стол с чашкой кофе. За другим столиком должен был сидеть господин со свернутой газетой. Согласно инструкциям Эдварда, и Ивану нужно было подойти и попросить просмотреть газету. А когда он ее получал, господин уходил. Внутри газеты лежали деньги, платы за услуги. Он не оставил какого-нибудь описания того господина. «Аккуратный хорошо одетый. Седая оборотка. Очки». Нильс поднял брови. «Доктор Кронборг?» «Очень может быть». А Артур, шкипер с карантинного острова», — спросил Гуннерсон. «Его вы тоже допросили?» Комиссар недовольно кашлянул. «Нужно понимать, что можно успеть сделать за одно несчастное утро, а что нельзя», — сказал он и добавил с лукавым блеском глаз. «Я думал, мы могли бы сделать это вместе, Гуннерсон». «Разумеется, комиссар», — согласился Нильс, радуясь доверию Нортфельда. «Хочу посмотреть, как он отреагирует...» на заключение судмедэксперта о крови на катере. Это казалось человеческой, а не рыбья кровь. Он знает, что Хофман мертв? Да, я сказал ему об этом вчера. Мне кажется, это должно подготовить его к допросу. Иначе он не осмелится хоть звук издать. Сообщение о результатах анализа крови никак не отразилось на лице Артура. Когда кипера ввели в комнату для допросов, Нильс едва узнал его. Полностью раздавленный человек с запавшими глазами, съежившийся на стуле, не имел ничего общего с тем загорелым, жизнерадостным молодым человеком, которого Нильс вспомнил по своей первой поездке на остров. «Значит, вы признаете, что у вас на катере был раненый человек?» — спросил Нильс. Артур кивнул, не поднимая головы. «Может быть, мертвый человек?» Шкипер опять кивнул. «Можете рассказать, что произошло?» Артур беспокойно огляделся, а потом снова опустил взгляд. Тяжело вздохнул, но ничего не сказал. Нуртфельд откинулся назад, предоставляя Нильсу возможность продолжить. «Оставим пока это», — сказал тот и дружелюбно продолжил. «Расскажите нам об Эдварде. Вы с детства были приятелями, так?» «Да», — произнес Артур столь тихо, что его едва было слышно. «А потом Эдвард переехал в город». «Когда?» Когда нам обоим было по 16 лет. Он получил работу посудомойщика в ресторане. Но вы поддерживали контакт?» Артур ответил коротким кивком. «Когда вы начали заниматься контрабандой?» «Через несколько лет после того, как он переехал. Это выглядело довольно невинно. Мы делали то, что и многие другие на островах. Ходили к плавучим базам, на границе территориальных вод. Да, покупали импортный спирт. Эдвард разбавлял его и продавал ресторану, в котором работал. Небольшое количество. Зарабатывали мы немного, но могли сходить развлечься, когда я бывал в городе. Без этого заработка такое было бы нам не по карману. А когда перешли к большим партиям? Когда на острове появился Хофман. Ну, когда доктор выпустил его из больницы для обследования, и тот перебрался в дом шефа. Когда он стал новым шефом. Все на острове знали про мой с Эдвардом приработок. Когда Хофман узнал об этом, он позвал меня в дом шефа и рассказал о своих планах. Он хотел развернуться. Еще в Чикаго он работал на одного контрабандиста, да и здесь, в Швеции, на некоторых дельцов, так что знал, что надо делать. — А что надо было делать? — спросил Нильс. Хоффман не интересовался единичными закупками с плавучих баз, он хотел получать весь корабельный груз прямо с водочного завода в Германии на склад карантинной станции. И он мог организовать такое с острова? Доктор Кронберг занимался всеми контактами на базе своей частной практики в городе, а также финансовой частью. Он убедил медицинское управление купить быстрый катер, а я доставлял на нем в город разбавленный спирт небольшими партиями. На быстрой эре я мог оторваться от любого таможенного катера и причалить где угодно. Никому и в голову не пришло бы мешать катеру с эмблемой медицинского управления на носу. Экстренная медицинская помощь, мог бы сказать я, если бы спросили. Когда спирт оказывался на материке, им занимался Эдвард и развозил его по ресторану. «И по нами Бенксону. «Да, у Эдварда были...» Всевозможные покупатели, в основном рестораны. Он носился как белка в колесе, чтобы повсюду успеть. Партии были огромными, он мотался по всей западной Швеции. Ему помогала фирма перевозки Юхансона, так? Это было уже в конце. Раньше Эдвард все делал один, ему хорошо платили, и он мог покупать отличную одежду. Он был помешан на одежде. На губах Артура появилась легкая улыбка. А доктор позаботился о том, чтобы Эдвард обзавелся автомобилем получше и собственным гоночным катером. Их он тоже любил. Но постепенно Эдвард понял, что все это мелочи. Он узнал, что доктор купил себе большое поместье с охотничьими угодьями недалеко от города Бурос, куда приглашал своих приятелей по бизнесу. Эдвард делал грубую работу, а доктор сидел за письменным столом и сорил деньгами. Это Все больше и больше раздражало Эдварда. «А вы сами?» «Вам хорошо платили за работу?» — спросил Нильс. Артур пожал плечами. «Я получал немного наличными. Остаток откладывался на счет, которым занимался доктор. Якобы существует фонд для всех жителей Бронсхольмена. Но у меня был отдельный счет, так сказал доктор. Я собирался взять деньги позже». И застенчиво добавил. «У меня есть подружка на острове Брэна. Работает в лавке, где я обычно покупаю сигареты». Она позволяла мне пользоваться телефоном, чтобы быть в контакте с Эдвардом и доктором. Раньше Брэн казался таким далеким, но на Эре туда добираешься в момент. Шхеры словно ужались. Я собирался завязать с контрабандой и забрать деньги со счета, когда мы поженимся. Может, через год. Он грустно улыбнулся сам себе. — А какие планы были у Эдварда? — спросил Нуртвельд. Он не хотел, чтобы его деньги находились на счету у доктора. Хотел забрать их, постоянно требовал финансового отчета и считал, что его доля должна быть такой же, как у доктора. Тот наладил связи с водочным заводом в Гамбурге и обеспечивал транспортировку оттуда морем. Зато Эдвард выстроил всю сеть клиентов и следил за продажами. Он трудился как каторжный. Ясно, дело, был недоволен. Не только за денег. Доктор обращался с Эдвардом и мной как с идиотами. Типа, мы ничего не поняли бы в бухгалтерии, даже если бы просмотрели отчеты. В моем случае это было верно, я бы ничего там не понял. Но Эдвард научился тому всему, когда перебрался в город. Он был способным предпринимателем. Так, во всяком случае, считал сам. И терпеть не мог, когда доктор напоминал, откуда он родом. Угрожал доктору пойти в полицию и разоблачить его как контрабандиста. — Ну тогда он и себя разоблачил бы, — вставил Нуртфельд. Да, но доктору было что терять, намного больше, чем Эдварду. Репутацию, медицинскую практику, приятелей по бизнесу. Он был опутан всем этим по рукам и ногам, как нитями паутины. Эдвард получил бы максимум несколько месяцев тюрьмы, а потом мог бы начать все заново где-нибудь в другом месте. И как угрозы подействовали, спросил Нильс? Поначалу Эдвард так и думал. Его позвали на встречу с доктором и Хоффманом, чтобы обсудить новые условия или что-то в этом духе. Эдвард был горд, как петух. Он считал, что поднялся на новую ступень, потому что встретиться не только с доктором, но и с Хоффманом. Последний велел мне забрать Эдварда и доктора на персию ресторана Лонгедраг. «Вот как?» — отреагировал Нортфельд. «Так они из ресторана пошли прямо к катеру?» «Да, они отлично поужинали, и оба были в отличном настроении». Доктор похлопал Эдварда по плечу и сказал, что они были... Трогательно единодушны в том, что были не единодушны или что-то в этом духе. Теперь они собирались предоставить Хоффману решить проблему наилучшим образом. Никто из них не догадывался, как будет выглядеть это решение. Он замолчал. «А что потом?» Артур закрыл глаза и несколько раз глубоко вдохнул. Затем продолжил спокойно и с закрытыми глазами, словно воспроизводил скрытую внутри картину. «Мы поплыли на Абрансхольмен». «Был прекрасный, совершенно спокойный летний вечер. Мы причалили при заходе солнца. Я, как обычно, зашел в лодочный ангар под чумной больницей. Хофман ждал в приемной доктора на втором этаже. Там мы обычно встречались, когда приезжал Эдвард. Тот не хотел, чтобы его видели на острове. Близких у него там уже не было, и он старался, чтобы о его участии в спиртовой афере знали как можно меньше людей». Хофман сказал, что к нему наверх должен подняться только Эдвард, а доктор и я должны были ждать на катере. Доктор немного забеспокоился, но Эдвард, конечно, напустил на себя важность и пошел в приемную, а мы остались в лодке. Прошло примерно минут двадцать, за это время в лодочном ангаре стало довольно темно. Вдруг наверху открылся люк и вниз упал луч света. Я очень удивился, никогда раньше я не видел этот люк открытым, да и вообще не знал о его существовании. Затем снова стало темно, когда отверстие чем-то закрылось. Послышался жуткий скрип и скрежет, и вниз была спущена старая люлька для трупов. «Люлька для трупов?» — переспросил Нортфельд. «Носилки из парусина, вроде гамака», — пояснил Артур. «Раньше заразных пациентов клали в люльку и поднимали наверх в приемный покой. Ее не использовали уже лет сто. Я вообще не думал, что эта старая лебедка еще работает. Мы с доктором сидели словно парализованные, и... Смотрели, как парусина с грузом опустилась на пассажирскую скамью катера. Из люка снова пошел свет, и мы увидели Эдварда с открытым ртом и выпученными глазами на парусине у ног доктора. Вокруг шеи у него шла тонкая красная линия, как у фарфоровой фигурки, у которой голову сначала отломали, а затем приклеили. Посмотрев наверх, я увидел в проеме люка Хофмана. Выбросить его в речной протоке возле подбирал», скомандовал он и снова закрыл люк. Так что опять стало темно. «А почему именно подбирал?» — спросил Нильс. Артур развел руками. «Понятия не имею. У Хоффмана не спрашивают почему. Может, из-за того, что Эдвард и Панама Бэнксон слегка повздорили?» «О чем?» «О чем-то обыденном. Количество ящиков или процент разбавки алкоголя я точно не знаю». Последний, конечно, вряд ли, поскольку наш продукт всегда был высшего качества. Но такие, как Панама Бенксон, всегда недовольны. Хофман об этом знал, а он не любил ссоры. Наверное, хотел подвести Бенксона под обвинение в убийстве. И одновременно избавиться от Эдварда, ставшего в тягость. А еще ему удалось запугать меня и доктора, что, его, конечно, развлекло. И вы сделали, как он сказал? Артур изумленно посмотрел на Нильса. Конечно! Против Хофмана не пойдешь. Мы засунули тело Эдварда в рубку и поплыли к городу, затем вверх по течению Савиона к поселению подбирал. Заглушили моторы и последний отрезок пути толкали лодку багром. Остановились заросли хывы. Была ночь, но сквозь ветки мы видели слабые свет огней с поселка и слышали плач младенца. Я порадовался плачу, поскольку из-за него собаки нас не слышали. Мы вытащили Эдварда из рубки. Доктор впал в истерику и верещал. «Кидай его! Кидай! Быстро! Быстро!» Но мне хотелось как-то с ним попрощаться. Я достал шарф и попытался прикрыть его ужасную рану. Он же был моим другом. Голос прервался. Артур закрыл лицо руками, его плечи вздрагивали. «Это был кошмар», — простонал он. «Что-то немыслимое. Я только потом все осознал». Мне пришлось быть хладнокровным, иначе я не справился бы. Я позаботился о том, чтобы ощупать его карманы, нет ли там бумажника или чего-то еще, что помогло бы легко его опознать, но Хоффман уже позаботился об этом. Доктор продолжал бубнить свое «кидай его, кидай его», и мы его выкинули. Младенец в поселке подбирал, все еще кричал, но собаки услышали всплеск и начали лаять. Я завел мотор и уплыл как можно быстрее, хотя было темно. «Но кровь, которую мы нашли на катере, была не Эдварда, ведь так?» — спросил Нортфельд. «Она была более свежей». Артур, стиснув зубы, кивнул. «На следующее утро я тщательно отмыл его кровь. А та, что вы обнаружили, принадлежит женщине по имени Катрин. Раньше она была женщиной Хофмана, и он с ней очень плохо обращался. Впрочем, так он обращался со всеми женщинами. Принуждал их к сожительству, бил». Когда Мерта сбежал, он захотел снова получить Катрин, хотя и отдал ее в жены одному из карантинных охранников. Когда она об этом узнала, то сказала своему мужу, что сделает что угодно, лишь бы снова не быть женщиной Хофмана. При случае она собиралась использовать крысиный яд Сабины. Артур замолчал, глядя перед собой пустыми глазами. Нортфильд и Нильс ждали. Затем он глубоко вздохнул и продолжил. На днях ночью в мой дом постучали. Открыв, я увидел Хофмана. На его рубашке в руках была кровь. Он сказал, что я должен разбудить охранника Модина и что мы должны пойти в квартиру Хофмана в доме шефа. Мы с Модином пошли туда и обнаружили на полу Катрин в луже крови. Хофман рассказал, что она пыталась его отравить. Нам он приказал забрать труп и избавиться от него. Завернув тело в покрывало с кровати, мы перенесли его на катер. Она была, Артур сглотнул, очень жестоко замучена. Я знал Катрин всю жизнь, но не был с ней так близок, как с Эдвардом. И все же избавиться от нее было намного тяжелее. Я не мог сохранять спокойствие. С Эдвардом я словно впал в сон. Теперь же все было реальностью. И когда я увидел Катрин, то и случившееся с Эдвардом стало реальным. Внезапно я вспомнил каждую секунду, когда его спускали в лодочный ангар, и когда мы выбрасывали его за борт, усиление подбирал. Я был просто вне себя. Едва смог завести мотор. Мода дал мне пару пощечин и приказал взять себя в руки. Я проплыл немного в море и выбросил его за борт, совсем недалеко от Брансхольмена и без груза. Лодку я не помыл. Когда я приплыл в город на следующий день, на причале меня ждали полицейские. Я почувствовал облегчение, когда они меня схватили. Он засмеялся и покачал головой. «Да, звучит странно, но это так. Было таким облегчением узнать, что Катрин нашли и предадут земле. А когда мне сказали, что Хофман мертв, я заплакал от радости. Я сижу под арестом, а чувствую себя свободным». «Бедный парень», — произнес Нильс, когда Артура увели в камеру на другом конце двора. «Надеюсь, он сможет сохранить деньги у себя на счете, чтобы начать новую жизнь, когда отсидит срок». — Да, если этот счет вообще существует. На этого доктора я не стал бы полагаться, — заметил Нортфельд. — Надо его немедленно брать, пока он не сбежал. — У нас есть свободная камера? — Иначе придется подсадить его в обезьянник другим подонкам. Он взял свое пальто, а Нильс зашел в свой кабинет. — Надеюсь, он не в курсе нашей вчерашней облавы на Бронсхольмене? — крикнул Нортфельд сквозь открытую дверь. «Не думаю», — ответил Нильс, появившись на пороге в пальто и шляпе. «На острове нет телефона. Артур и моторная лодка — единственная связующая нити между жителями острова и миром, а они в наших руках. У них есть, конечно, старые рыбацкие лодки, но я думаю, они останутся на своих местах еще какое-то время». Те на острове совершенно растерялись без своего главаря. «Мечутся, как муравьи, когда расшевелили их муравейник», — пробормотал Нурфельд. «Ну, пошли».